Глава 9, День тянулся медленно, один скучный час сменялся следующим. Молодой монах старательно всматривался. Этому он посвящал большую часть своего времени в едва заметное понижение в неприступной горной гряде, за которым прятался путь, связывающий Индию с Тибетом. Вдруг, громко воскликнув от радости, он бросился к пещере. «Почтенный!» – закричал он. Они начали спускаться вниз с перевала. Скоро у нас будет еда. Не дожидаясь ответа, он повернулся и стремительно выбежал наружу. В холодном прозрачном воздухе Тибета мельчайшие предметы видны на большом расстоянии. Здесь воздух чист и ничто не мешает зрению. На скалистом гребне показались движущиеся черные точки. Молодой человек удовлетворенно улыбнулся. Пища. Скоро у них будет ячмень. Будет чай. Он быстро спустился на берег озера и наполнил жестянку водой, так что она переливалась через край. Медленно и осторожно он отнес ее в пещеру, чтобы вода была готова к тому времени, когда появится пища. Он опять поспешил вниз, где нужно было собрать остатки веток от разбитого грозой дерева. Рядом с раскаленными углями костра теперь выросла большая куча дров. От нетерпения молодой человек вскарабкался на скалу, нависающую над входом в пещеру. Прикрыв рукой глаза от солнца, он стал внимательно смотреть вверх. Длинная шеренга животных двигалась прочь от озера. Это были лошади, не яки. Значит, это индусы, а не тибетцы. Молодой монах оцепенело смотрел им вслед. Не в силах справиться с охватившим его чувством ужаса. Медленно, тяжелым шагом, он спустился со скалы и опять вернулся в пещеру. «Почтенные», — сказал он печально, — «это индусы. Они не пройдут нашим путем, и мы не получим пищи». «Не беспокойся», — ответил старый отшельник, успокаивающий, успокаивая юношу, — «на пустой желудок лучше работает мозг. Все уладится. Имей терпение». Внезапно одна мысль пришла в голову молодого монаха. Захватив жестянку с водой, он направился к камню, где был рассыпан ячмень. Он осторожно опустился на колени и собрал песчаный грунт. Здесь был ячмень и песок. В воде песок опустится на дно, тогда как ячмень всплывет. Горсть за горстью он опускал собранный грунт в жестянку и слегка постукивал по ней. Песок оседал на дно, ячмень всплывал. Всплыли также маленькие комочки чая. Время от времени Он собирал ячмень и комочки чая с поверхности воды и переносил их в свою чашу. Вскоре ему понадобилась и чаша старого отшельника. И когда уже по долине поползли вечерние тени, обе чаши были наконец заполнены. Молодой монах устало поднялся на ноги, с трудом поднял жестянку, полную песка, и вышел из пещеры. Снаружи он немедленно высыпал ее бесполезное содержимое и мрачно зашагал к озеру. Когда он вычистил жестянку и наполнил ее водой, уже проснулись ночные птицы, и полная луна выглядывала из-за края гор. Прежде чем отправиться назад в пещеру, он тщательно отмыл свои колени от налипшего на них песка и ячменных зерен. Со вздохом облегчения он опустил жестянку на костер и сел у огня, с нетерпением дожидаясь, когда вода закипит. Наконец, начали подниматься первые пузырьки пара, смешиваясь с дымом костра. Молодой монах тоже поднялся и пошел за двумя чашами, в которых была смесь ячменя с чаем и совсем немножко земли. Все это он осторожно перевернул в воду. Прошло немного времени, и пар стал подниматься снова. Вскоре вода энергично закипела, взбалтывая коричневую смесь. С помощью плоского куска коры юноша собрал самые крупные кусочки всплывших обломков веточек. Не в силах больше ждать, он продел палку через крючок, на котором висела жестянка, и вытащил ее из костра. Сначала он опустил в жестянку чашу старого отшельника и зачерпнул изрядную порцию ее кашеобразного содержимого. Вытерев пальцы о свою уже довольно грязную мантию, Он поспешил к старому отшельнику со своим неожиданным и довольно невкусным ужином. Потом он вернулся за своей порцией. Еда оказалась съедобной в самый раз. Испытывая муки голода, хотя и смягченные съеденным ячменем, он лег на жесткий неприветливый песчаный грунт, чтобы провести на нем еще одну ночь. Луна поднялась высоко и ее свет скользил по дальним склонам гор, окутывая их манящей тайной. Ночные животные вышли из своих укрытий в поисках законной добычи, и ночной ветерок мягко шелестел листвой низкорослых деревьев. В далеких монастырях ночные прокторы несли свою непрерывную службу. В то время как на задних улочках города все те, кто пользовался плохой репутацией, строили планы, как воспользоваться богатством своих сограждан, ведущих праведный образ жизни. Наступило унылое утро. Остатки сваренного ячменя и чайных листьев трудно было назвать хорошим завтраком, но пришлось заставить себя доесть их, так как это было единственное средство для поддержания сил. Когда окончательно расцвело и от костра, в который молодой монах подбросил свежих дров, полетели искры, старый отшельник сказал, «Давай продолжим передачу знаний, это поможет нам забыть о голоде». Старец и юноша вошли в пещеру и приняли привычные позы. «Некоторое время я лениво двигался по комнате», – начал отшельник. Подобно мыслям праздного человека, без цели и направления. Я болтался между экранами, перелетая от одного к другому, куда меня влекло любопытство. Но вскоре опять мешался голос. «Мы должны еще многое тебе рассказать», — произнес он. Как только он заговорил, я обнаружил, что разворачиваюсь и направляюсь к тем экранам, которые я рассматривал с самого начала. Теперь на них опять появилось изображение. На одном экране была изображена Вселенная, в которой находилось то, что теперь нам известно под названием Солнечной системы. «В течение столетий особенно тщательно следили за тем, продолжал голос, чтобы при образовании новой системы не возникало никакого опасного излучения. Прошли миллионы лет, но для Вселенной миллионы лет это все равно, что минута человеческой жизни. Наконец, отсюда, из сердца нашей империи, была предпринята следующая экспедиция. Она была оснащена новейшей аппаратурой, чтобы составить план нового мира, который мы собирались засеять. Голос умолк, и я опять посмотрел на экран. В безграничных просторах космического пространства мерцали звезды, холодные и далекие, прочные и хрупкие. Они были окрашены во все цвета радуги. Их размеры увеличивались, пока не показалось что-то напоминающее сгусток облаков. Сквозь них прорывался совершенно удивительный свет. «Не существует возможности», – произнес голос сделать истинный анализ удаленного мира с помощью дистанционных датчиков. Однажды мы решили провести его иначе, но то, что за этим последовало, послужило нам хорошим уроком. Теперь, миллионы лет спустя, мы вынуждены посылать экспедиции. Смотри. Вселенная была сметена, как будто ее закрыла занавеска. Я опять увидел равнину простирающуюся в бесконечность. На ней стояли совсем другие постройки. Теперь они были низкими и длинными. Стоявший рядом с ними огромный корабль тоже был совсем другим. Он чем-то напоминал две тарелки. Нижняя стояла так, как и должна стоять тарелка, а верхняя лежала на ней в перевернутом виде. Она светилась, как полная луна. Всю окружность опоясывали сотни круглых отверстий, закрытых стеклами. На самом верху странного корабля находилось прозрачное помещение, основанное... основание которого достигало, наверное, 50 футов. Из-за гигантских размеров этого корабля все остальные машины, которые усиленно трудились у его основания, казались совсем маленькими. Вокруг него толпились группы мужчин и женщин, все в очень странных одинаковых одеждах, у ног каждого из них стояло множество ящиков. Они вели оживленный разговор и, казалось, пребывали в хорошем настроении. Отдельные, богато разодетые личности важно рассказывали в стороне, не присоединяясь к оживленным группам, как будто обдумывали судьбы мира, что Может быть, так и было. Неожиданный сигнал заставил их всех поспешно нагнуться за своими вещами и быстро направиться к поджидающему кораблю. Металлические двери плотно закрылись за ними, как глаза закрываются веками. Огромное металлическое создание медленно поднялось на несколько сот футов над поверхностью. На какое-то мгновение оно зависло и исчезло, не оставив никакого следа никакого свидетельства о том, что оно здесь было. Голос объяснил, его скорость несоизмеримо выше скорости света. Он представляет собой автономный мир, и когда кто-то находится внутри этого мира, на него не оказывают влияния никакие внешние воздействия. Они не ощущают скорости, не чувствуют ни падений, ни самых резких поворотов. Космическое пространство, продолжал голос. Это не пустое пространство, как считают в вашем мире. Это пространство заполнено атмосферой пониженной плотности, состоящей из молекул водорода. Отдельные молекулы могут находиться на расстоянии сотен миль друг от друга, но при скорости, развиваемой нашими космическими кораблями, эта атмосфера кажется почти такой же плотной, как вода в море. Можно слышать, как молекулы стремительно проносятся за бортом корабля. Но мы предпринимаем специальные меры, чтобы не было слышно этого молекулярного трения. Но смотри. По одному из соседних экранов стремительно промчался дископодобный космический корабль, оставив за собой почти неуловимый светящийся след бледно-голубого цвета. Скорость была настолько велика что когда изображение стало двигаться, чтобы корабль оказался в центре, звезды показались сплошными светящимися линиями. Голос прошептал, «Мы опускаем ненужные подробности путешествия, посмотри на этот экран». Я послушно перевел глаза и увидел корабль, который двигался значительно медленнее, совершая круги вокруг Солнца, нашего Солнца. Но это солнце очень сильно отличалось от того, которое мы знаем теперь. Оно было больше, ярче, во все стороны оно выбрасывало столбы пламени. Корабль вращался вокруг него, переходя с орбиты на орбиту. Наконец, он приблизился к планете, в которой я с трудом узнал Землю. Закутанная в облака, она вращалась перед кораблем. Пройдя еще несколько орбит, корабль еще больше снизил свою скорость. Картина сменилась, и я смог увидеть, что происходит внутри. По длинному коридору спускались маленькие группы мужчин и женщин. Пройдя коридор, они обходили и подходили к небольшим устройствам, в которых я узнал точную копию большого корабля. Мужчины и женщины поднимались вверх и входили в эти маленькие корабли. Большой корабль опустел. Я увидел человека, который наблюдал из-за прозрачной стенки. Его руки лежали на странных разноцветных кнопках, а перед ним вспыхивали огоньки. Появился зеленый огонек, и человек нажал несколько кнопок одновременно. Часть пола отодвинулась, и открылись отверстия, точно по размеру маленьких кораблей. Кораблик вышел через это пространство. Он скользил все ниже и ниже, пока не исчез в облаках окутавших землю. Картина передо мной опять изменилась, и моему взору предстало зрелище, которое можно было увидеть изнутри маленького корабля. Я увидел кружащиеся, вздымающиеся облака, которые сначала казались непроницаемым препятствием, но таяли при соприкосновении с космическими кораблями. Мы спускались все ниже и ниже, проходя через мили облаков, пока, наконец, не погрузились в пасмурный мрачный день. Под нами катились, вздымаясь, серые волны, и с высоты казалось, что они сливаются с серыми тучами, тучами, на которых вспыхивал красноватый отблеск от неведомого источника света. Корабль выровнялся и поплыл между морем и тучами. Многие мили мы летели над бесконечным, волнующимся морем. На горизонте показалась темная масса, испечленная пульсирующими пятнами света. Корабль продолжал двигаться вперед. Вскоре я увидел под нами гористую местность. Огромные вулканы доставали своими безобразными вершинами до самых туч. Из их кратеров вырывалось ужасное пламя, а по склонам стекала расплавленная лама, лава с громким шипением, исчезающая в море. На расстоянии суша казалась серым пятном, но, приблизившись к ней, я увидел, что она отливает тусклым, красноватым светом. Корабль описал несколько кругов вокруг планеты. На ней не было ничего кроме огромной поверхности суши, окруженной бушующим морем, над которым, когда мы спустились ниже, я увидел клубы пара. Наконец корабль поднялся, вошел в космическое пространство и возвратился на борт большого корабля. Корабль набрал скорость и экран поблек. В нашем мозгу опять раздался теперь уже такой знакомый голос нет я адресую свои слова не только тебе я обращаюсь ко всем кто принимает участие в этом опыте ты настолько восприимчив что поймешь все мои замечания то что мы называем акустической обратной связью будь внимателен это относится и к тебе вторая экспедиция вернулась в Тут последовало название, которое я не в силах произнести, поэтому вместо него я буду говорить «наша империя». Ученые принялись изучать отчеты, представленные судовыми командами. Они оценили вероятное число столетий, которое должно пройти прежде, чем планета будет готова к тому, чтобы ее заселять живыми существами. Биологи с генетиками работали над тем, чтобы определить, какие существа для этого больше всего подойдут. Когда заселяется новая планета, новая звезда сначала необходимы очень крупные животные и буйная растительность. Весь грунт состоит из измельченного камня, смешанного с полевидной лавой и следами некоторых других элементов. На таком грунте могут расти только растения, питающиеся грубой пищей. Эти растения сгнивают, умирают изгнивают животные, и все это смешивается с каменной пылью. Проходят тысячелетия, прежде чем образуется почва. По мере того, как почва начинает все больше и больше отличаться от исходного, измельченного камня, она покрывается более мелкой растительностью. Со временем почва на любой планете становится по сути местом погребения разложившихся растений и животных, и их испражнений, накопившихся за долгие века. У меня сложилось впечатление, что владелец голоса сделал перерыв, чтобы осмотреть свою аудиторию. Потом он продолжал. Атмосфера новой планеты не подходит для дыхания человека. Испарение вулканических извержений содержит серу и множество вредных и смертельных ядовитых газов. Эта атмосфера может быть очищена соответствующими растениями, которые поглощают токсины и превращают их в безвредные минералы в грунте. Растения поглощают ядовитые испарения и преобразуют их в кислород и азот, необходимый для жизни гуманоидов. Так, так что для того, чтобы подготовить основную расу, ученым самых различных областей знаний, пришлось работать в течение столетий. Потом ее поместили на ближайшую планету, где были аналогичные условия, чтобы эта раса могла созреть, чтобы мы могли убедиться, что она в целости и в целом удовлетворительна. В случае необходимости ее можно было бы исправить. Итак, новая планетарная система на долгие годы была предоставлена самой себе. Ветер и волны разрушали острые вершины гор. На этих скалистых землях миллионы лет бушевали бури. Ветер сдувал с высоких пиков каменную пыль. Бешенные его порывы срывали тяжелые камни, которые скатывались вниз, измельчая осыпавшиеся мелкие камушки. Гигантские волны разъяренно бились о берег, разрушая уступы прибрежных скал, сталкивая их между собой, разбивая на все более мелкие частицы. Раскаленная до белого цвета лава стекала в воду, пенилась и испарялась, и рассыпалась в миллионы частичек, которые превращались в морской песок. Волны выбрасывали песок на берег и, поднимаясь на десятки футов вверх, беспрерывно подмывали подножие высоченных гор. Проходили бесконечные столетия земного времени. Раскаленное солнце теперь уже палило не так свирепо. Вулканы перестали изрыгать горящие комья лавы, испепеляя все вокруг. Солнечные лучи становились более ласковыми. Соседние планеты тоже остывали. Их орбиты постепенно приобретали устойчивость. Еще довольно часто оторвавшиеся камни, сталкиваясь с другими массами, врезались в Солнце, заставляя его давать яркие вспышки. Но вся система стабилизировалась. Планета, называемая Землей, была готова принять первую жизнь. На базе империи стали готовить большие космические корабли, которые должны были отправиться на Землю. И началось обучение будущих членов третьей экспедиции всему, что было связано с выполнением их задачи. Были отобраны мужчины и женщины с учетом их совместимости и отсутствия неврозов. Каждый космический корабль представлял собой полностью автономный мир, в котором необходимый для дыхания воздух обеспечивали растения, а воду получали из излишков воздуха и водорода, самого дешевого элемента во всей Вселенной. Были загружены все необходимые приборы, запасы продовольствия, представители новой расы были осторожно заморожены с тем, чтобы их можно было вновь оживить в нужное время. Прошло много времени, спешка здесь была недопустима, прежде чем третья экспедиция была готова отправиться в путь. Я увидел корабль, пересекающий вселенную этой империи, за ней другую и входящий в то, что находилось на самом краю Вселенной, которой принадлежала новая Земля. Здесь было множество планет, вращающихся вокруг яркого Солнца, но на них никто не обращал внимания, все внимание было направлено на одну планету. Огромный космический корабль сбавил скорость и вышел на орбиту, где неподвижно завис над одной определенной точкой планеты Земля. На борту большого корабля уже был подготовлен маленький. В него вошли шестеро мужчин и женщин. В полу основного корабля опять образовалось отверстие, через которое был спущен наблюдательный корабль. Я опять увидел на экране, как он проходит через толстый слой облаков и погружается на несколько тысяч футов под воду. Поднявшись на поверхность, он скоро оказался у места, где скалистый грунт нависал над водой. Вулканические извержения, хотя еще и очень грозные, в значительной степени утратили свою силу. Град обломков скальных пород стал не таким обильным. Осторожно, очень-очень осторожно, маленький корабль спускался все ниже и ниже. Внимательный взгляд искал наиболее подходящую поверхность для приземления. И, наконец, решив, что место для этого подходит, он приземлился. Здесь, на твердой поверхности, команда провела то, что, по-видимому, считалось обычной проверкой. Удовлетворившись полученными результатами, четверо из команды надели странные одежды, закрывающие их с головы до пят. На голову каждый из них натянул круглый прозрачный шар, который в области шеи каким-то странным образом соединялся с обручем на уже одетой одежде. Каждый взял в руки свои вещи и вошел в небольшую комнату, дверь которой после этого тщательно закрыли и заперли. Напротив другой двери зажегся красный свет. По круглой шкале заскользила черная стрелка, и когда она остановилась на нуле, красный свет сменился зеленым, и наружная дверь с размаху открылась. Странная металлическая лестница как будто живая, выскочила из пола и опустилась вниз примерно на 15 футов. Один из группы осторожно спустился на лестницу и достигнув ее конца, ступил на землю. Потом он вынул из чемодана длинную палку и воткнул ее в грунт. Нагнувшись, он стал внимательно рассматривать отметины на поверхности этой палки, потом выпрямившись, сделал знак остальным, что они могут присоединиться к нему. Члены маленькой группы, двигаясь, казалось наугад, стали делать что-то такое, чего я не берусь объяснить. Если бы я не знал, что они разумные взрослые люди, я бы принял их ужимки за игры малых детей. Некоторые поднимали небольшие камни и прятали их в сумке, другие били по земле молотком или втыкали в нее что-то напоминающее металлические стержни. Еще одна женщина бродила вокруг, размахивая маленькими полосками липкого стекла, а затем торопливо погружала их в бутылочки. Все эти занятия были мне абсолютно непонятны. Наконец, они вернулись на свой корабль и вошли в первое отделение. Они стояли неподвижно, как скот на рыночной площади, пока огни самых разных цветов загорались и бегали по поверхности всего тела каждого из них. Потом загорелся зеленый свет, и другие огоньки погасли. Группа сняла свои защитные одежды и вошла в основную часть корабля. Вскоре там поднялась страшная суета. Женщина с липкими стеклянными полосками начала вставлять их одну за другой в какие-то металлические устройства, Нагнувшись к торчащим из него двум трубочкам, она стала внимательно через них смотреть, поворачивая какие-то ручки и все время объясняя что-то остальным. Мужчина, принесший маленькие кусочки горного хрусталя, сложил их в машину, которая тут же громко зажужжала и внезапно выбросила этот хрусталь, превратившийся в порошок. Много было выполнено исследований, Много было проведено переговоров с большим материнским кораблем. Когда маленький корабль поднялся и вернулся на большой, из того появилось множество других мелких кораблей. Они опоясали всю планету и из них стали падать какие-то предметы, одни на сушу, другие в море. Довольные своей работой, все маленькие корабли собрались вместе в одну линию после чего поднялись и покинули земную атмосферу. Один за другим они возвращались на корабль-матку, и после того, как это сделал последний из них, большой корабль покинул свою орбиту и отправился к другим планетам этой системы. По земному исчислению это заняло много-много лет. На Земле прошло много столетий. Для корабля, совершающего свое путешествие через космическое пространство, прошло всего несколько недель, потому что эти два времени каким-то образом сильно отличаются, хотя я и не могу этого понять, но это так. Прошло много столетий, и на суше, и под водой пышно разрослись крупные грубые растения, папоротники невероятных размеров вздымались в небо, Их огромные толстые листья поглощали ядовитые газы и выдыхали днем кислород, а ночью азот. Много лет спустя сквозь окутывающие землю облака спустился космический ковчег и приземлился на песчаном берегу. Открылись огромные люки и из ковчега в милю длиной стали вываливаться жуткие чудовища такие тяжелые, что земля содрогнулась под их шагами, вселяющий ужас создания тяжело взмахивая скрипящими кожаными крыльями, стали подниматься в воздух. Большой ковчег, первый из многих, которые пребывали в последующие годы, поднялся в воздух и плавно заскользил над морем. В заранее определенном месте над водной поверхностью он остановился. И странные создания посыпались в океанские глубины. Огромный ковчег взмыл вверх и исчез в самом дальнем уголке космического пространства. Невероятные создания остались на Земле. Жить, сражаться, вскармливать детенышей и умирать. Атмосфера изменилась. Изменилась растительность. Стали эволюционировать животные. Менялись эры, из обсерватории Мудрых с удаленной Вселенной постоянно велось наблюдение. Земля начала раскачиваться на своей орбите. Образовался слишком сильный эксцентриситет. Из центра Империи был послан специальный корабль. Ученые решили, что массы одного материка недостаточно для того, чтобы помешать вздыматься морским волнам, нарушая равновесие планеты. Большой корабль завис на высоте нескольких миль над поверхностью, и из него внезапно появился луч света. Континент, на который он был направлен, задрожал и раскололся на несколько более мелких. Последовавшее землетрясение было ужасным. Со временем участки суши разошлись в разные стороны, образовав противодействие морю, теперь оно разделилось на моря тщетно бьющийся о берег земная орбита стала устойчивой прошли миллионы лет миллионы лет земного времени опять из империи была послана экспедиция на этот раз она привезла на планету первых гуманоидов на землю были спущены странные создания пурпурного цвета женщины имели по восемь грудных желез Головы у всех были квадратными и сидели на плечах неподвижно, так что для того, чтобы посмотреть в сторону, приходилось поворачиваться всем телом. Ноги были короткими, а руки длинными, они спускались ниже колен. Им ничего не было известно ни об огне, ни об оружии, и, кроме того, они никогда не ссорились. Жили они в пещерах и на ветвях больших деревьев питались ягодами, травами и насекомыми, ползающими по земле. Но наблюдатели не были удовлетворены, потому что это были глупые создания, которые не могли позаботиться о себе и которые не проявляли никаких признаков эволюции. Теперь корабли Империи стали постоянно патрулировать Вселенную, в которой находилась Солнечная система. Здесь создавались и другие миры. На других планетах они могли развиваться значительно быстрее, чем на Земле. На Землю опять отправился сторожевой корабль. Он приземлился. Было схвачено несколько пурпурных местных жителей, и после их исследования было решено истребить их, подобно тому, как садовники истребляют сорные травы. На Землю была послана эпидемия, и все гуманоиды были уничтожены. В последующие годы вмешался голос ваши люди используют ту же систему чтобы избавиться от зачумленных кроликов но ваши кролики будут умирать в агонии мы делали это безболезненно с небес появился новый ковчег который принес других животных и совсем других гуманоидов различные их типы были расселены по различным материкам И, возможно, разный цвет кожи был выбран для того, чтобы он лучше соответствовал местным условиям. Земля еще продолжала реветь и громыхать. Вулканы изрыгали языки пламени и клубы дыма, по склонам стекала расплавленная лава. Но моря постепенно остывали, и жизнь в них менялась, приспосабливаясь к меняющимся условиям. У двух плюсов вода остыла настолько, что на ней стал образовываться лед. Первый лед на земле. Проходили века, атмосфера земли менялась. Гигантские папоротники уступили место обычным деревьям. Жизненный уклад стабилизировался. Пышно расцвела могущественная цивилизация. Вокруг планеты летали садовники Земли, навещая город за городом. Но некоторые из них установили слишком фамильярные отношения со своими подопечными, в том числе с женщинами. Один злой жрец, принадлежащий к человеческой расе, уговорил прекрасную женщину соблазнить одного из садовников. И тот выдал их секреты. Очень скоро женщина завладела оружием, которое было На попечении этого мужчины. Не прошло и часа, как оно оказалось у жреца. Жическая каста благодаря своему вероломству завладела атомным оружием. Его начали производить по украденному образцу. Разработав план действий, они пригласили одного из садовников в свой храм на благодарственный молебен. Здесь, на святой земле, Они схватили садовника и бросили его в темницу, а его снаряжение похитили. Потом они напали на остальных садовников. Во время битвы жрецы взорвали атомный реактор приземлившегося космического корабля. Весь мир содрогнулся. Огромная Атлантида исчезла в морской пучине. Страшные смерчи пронеслись по самым отдаленным материкам, разрушая горы и уничтожая все живое. Огромные волны обрушились на сушу, и мир стал почти непригоден для человеческой жизни. На опустошенной земле сохранилось лишь несколько человек, и они, охваченные ужасом, укрылись в далеких пещерах. Долгие годы Земля дрожала и сотрясалась под действием атомного взрыва. Долгие годы ни один из садовников не появлялся для наблюдения за этим миром. Радиация была очень высокой, и потомки перепуганных остатков человечества быстро мутировали. Это оказало влияние и на жизнь растений. Атмосфера ухудшилась. Низкие красные тучи закрыли Солнце. Прошло очень много времени, прежде чем мудрецы решили послать на Землю еще одну экспедицию и засеять ее оскверненные сады новыми семенами. Из самых отдаленных концов космического пространства был послан еще один ковчег с людьми, животными и растениями. Внезапно старый отшельник опрокинулся на спину, ловя ртом воздух. Молодой монах перепуганно вскочил и бросился к упавшему старцу. Маленькая бутылочка с драгоценными каплями оказалась под рукой, и вскоре старый человек спокойно лежал на боку, и дыхание его стало нормальным. «Тебе необходимо поесть, почтенный!» – воскликнул юноша. «Я оставлю рядом с тобой воду, а сам поднимусь в хижину священного созерцания» чтобы раздобыть чаю и ячменя. Я быстро управлюсь. Отшельник слабо кивнул и затих. Молодой монах поставил рядом с ним чашу с водой и в пределах досягаемости оставил наполненную жестянку. «Я поднимусь по крутому склону», — сказал он и поспешил из пещеры. Он бегом спустился вдоль подножия горы, высматривая следы тропинок, ведущих к более широкой дороге наверх. Здесь, на расстоянии 6 миль от них, на 2000 футов над ними, находилась хижина, в которой останавливались многие путешественники. Там можно было раздобыть пищу, но путь бы был долгим, а день уже начинал клониться к вечеру. Молодой монах ускорил шаг. Он продолжал внимательно вглядываться в склон, пока наконец не обнаружил слабые следы, оставленные им, когда он в прошлый раз взбирался по склону горы. Он обогнул покрученный низкорослый кустарник и сразу оказался перед острыми каменными выступами, их многие лишали мужества и заставляли идти кружным путем, в несколько раз увеличивая свой и без того длинный путь. Он медленно пробирался вверх, прилагая огромные усилия, находя зацепки для рук там, где это казалось невозможным. Так он преодолевал фут за футом. Солнце скрылось за далекими горными хребтами, и он решил какое-то время передохнуть, устроившись верхом на валуне. Вскоре из-за гор выглянули первые серебристые лучи восходящей луны. Еще немного спустя, вся поверхность скалы над ним осветилась достаточно хорошо, чтобы можно было двинуться дальше. Цепляясь всеми пальцами рук и ног, он продолжал свой опасный путь. Глубоко под ним лежала долина, уже погруженная в вечерний сумрак. Наконец, он со вздохом облегчения ступил на узкую тропинку, ведущую к хижине. Несмотря на то, что все его члены болели От усталости юноша перешел почти на бег, стремясь поскорее достичь хижины. Слабый мерцающий свет далекой масляной лампы послужил маяком надежды для застегнутого ночью спутника. Тяжело дыша, совсем ослабевший от холода, молодой человек, спотыкаясь, преодолел оставшиеся несколько ярдов, которые отделяли его от двери хижины. Изнутри доносилось тихое монотонное пение пожилого человека, читающего наизусть молитвы. «Здесь не должно быть никакого набожного человека, которому я мог бы помешать», – подумал юноша и громко позвал. «Смотритель хижины, я нуждаюсь в твоей помощи!» Тихое однообразное бормотание замолкло. Он услышал, как задвигались быстрее, заскрипели старые кости. Потом дверь медленно открылась. Смотритель, темный силуэт которого четко вырисовывался на фоне неверного света, бросаемого одинокой масляной лампой, спросил, кто здесь, кто ты такой, почему ты пришел в такое позднее время? Молодой монах повернулся так, чтобы на него упал свет. Смотритель, увидев его мантию, облегченно вздохнул. — Входи, — пригласил он. Молодой человек нерешительно сделал шаг вперед. Наступила реакция. Он чувствовал себя очень усталым. — Уважаемый собрат, — сказал он, — почтенный отшельник, в пещере которого я живу, болен, и у нас совсем нет пищи. Мы ничего не ели ни вчера, ни сегодня. Никакой купец к нам не заходил. У нас нет ничего, кроме озерной воды. «Можешь ли дать нам какой-нибудь еды?» Смотритель сочувственно закудахтал. «Еды? Да, конечно, я дам вам еды. Ячмень, уже смолотый, брикет чая, масло и сахар. Да, конечно, но ты должен остаться здесь на ночь. Не можешь же ты идти по горам ночью?» «Я должен, брат!» — воскликнул молодой монах. Почтенный умирает от голода. «Будда меня защитит!» «Тогда задержись хоть ненадолго, поешь немного и выпей чаю, все уже готово, ешь и пей, а я уложу тебе рюкзак, у меня всего достаточно». Молодой человек сел в позу лотоса и склонился до самой земли в знак благодарности за столь искреннее приглашение. Он сидел и ел цампу, запивая ее крепким чаем пока старый смотритель пересказывал все новости и сплетни, которые всегда можно услышать в часто посещаемой хижине. Наимудрейший отправился в путешествие. Господин настоятель Дрипунга пренебрежительно отозвался о другом настоятеле. Коллегия прокторов выразила благодарность коту, несущему охрану, который обнаружил среди купцов вора. Китайцу на горном перевале устроили засаду, и когда тот пытался убежать, он, как рассказывают, сорвался с обрыва и пролетел 2000 футов. Тело совсем разбилось и было подготовлено для грифов без какой бы то ни было помощи со стороны людей. Но время не ждет. Молодой монах неохотно поднялся и взял предложенный мешок. Попрощавшись и поблагодарив смотрителя, Он быстро вышел из хижины и начал осторожно спускаться по тропе. Луна уже стояла высоко в небе, заливая все вокруг серебристым светом. Тропа была хорошо освещена, но ее перерезали тени такой густоты, которую может себе представить только тот, кто побывал на этих высотах. Вскоре тропа привела молодого человека к краю обрыва, где кончалась безко... безопасная часть пути, и приходилось начинать тяжелый спуск по крутому склону. Очень осторожно юноша перебрался через край. Тщательно оберегая свою ношу, он начал спускаться, преодолевая дюйм за дюймом, фут за футом, используя руки там, где не хватало ног. Перенося вес на руки, потом опять с рук на ноги, он медленно продвигался вперед. Наконец, когда луна начала спускаться, он достиг долины, где было довольно темно. Ему пришлось продолжать свой путь на ощупь, пока он не увидел, наконец, красный отблеск костра у входа в пещеру. Задержавшись только для того, чтобы подбросить несколько свежих веток в костер, он, пошатываясь, вошел в пещеру и опустился у ног старого отшельника, который был хорошо виден ему при свете разгоревшегося костра.